Глава 18 Что ж, вышли мы в весьма необычном городе, для межмирья необычным, так как экипажи тут летали без змей, горожане передвигались на разнообразном катающемся транспорте, а дома выглядели как ангары, оснащенные прилавками с продукцией в передней части. Все покупается и все продается в этом городе сразу от изобретателей. Начинающие мастера работают сначала по окраинам, а как набираются опыта, то перебираются в центр, где уже идет бойкая торговля самыми уникальными товарами. Рамина вела меня по улице, где под нашими ногами было совершенно ровное стекло. Здесь артефакты на любой вкус – и механические приспособления, и новые, более совершенные стазисные шкафы. А вон там продают зачарованный кулон с иллюзиями разнообразных причесок. Я в детстве хотела себе такой, но тетя была против. А сейчас я и сама не хочу. Ух ты! Я проследила за тем, как мимо нас пролетел свиток с крыльями. Местная почта. Отличная штука, но работает лишь на ограниченном пространстве. Ведьма тоже с любопытством вертела головой. А вон там зачарованные ингредиенты продают для зелий. А здесь гнилой труп тролля. Меня схватили за руку и буквально втащили за прилавок, где надавили на голову, заставляя присесть. «Что ты?» – хотела было спросить я, но мне ладошкой рот зажали. «Леди!» — хозяин лавки нас прекрасно видел, но нашего маневра совершенно не понял. «Здесь белый всадник!» — Рамина умоляюще посмотрела на совершенно зеленого от природы мужчину. «О?» — тот быстро поднял голову и осмотрел движущийся в разных направлениях народ. «Но это всего лишь лорд таре У меня сердце на эту стеклянную мостовую чуть не выпало». Мой муженек где-то здесь ошивается. «Всего лишь?» — ведьмочка возмущенно посмотрела на мужчину. Я же изо всех сил через щель в прилавке пыталась выглядеть кого-то там белого. Просто тетушка и Рами постоянно называли их белыми или светлыми всадниками, и в голове у меня уже сложился определенный образ. «Доброго дня, мастер Куракур!» к прилавку подошел мужчина. «Доброго дня, лорд Таре», — поклонился мастер. «Не желаете ли вы?» «Мне стандартный набор клинков для боя», — резко отрезал лорд весьма непримиримым тоном. «Так, не зря мне этот тип давно не нравится». «Пара хлыстов для драконьей кожи и вон тот нож для чистки ногтей», — наклонился он над прилавком. Я осмотрелась. Оказывается, нырнули мы аккурат в оружейный магазин для магов. Я тихонечко достала из сумки свой маленький арбалетик. Пусть только сунется к нам под прилавок. Но это... дамская пилочка для ногтей. Растерялся хозяин лавки. Подойдет. Отрезал грубоватый голос. Фу, наверняка мужлан какой-то ко мне в мужья достался. «Заносчивый, пафосный придурок!» «Направь порталом в мой кабинет сейчас же!» «Непременно!» — мастер поклонился. Мужчина тут же развернулся и широким шагом отправился прочь. Хозяин лавки же тыльной стороной руки стер с лба холодный пот. Я, осмелев, высунула голову из-за прилавка. «А что? Интересно же, как этот самый лорд выглядит!» В итоге я углядела только длинную гриву черных волос. Высокий рост и весьма широкие плечи. Да уж, костяк у этого моего муженька приличный. Но почему же он белый, если и волосы черные, и одет он как на похороны? «И это белый всадник?» — уточнила я у Рамина и тут же пожалела. «Лорд тут же замер на месте». Я, побледнела, и, заметив, как он начал разворачиваться, вновь юркнула под прилавок. «Мамочки мои, пусть он уйдет уже! Ну его нафиг мое любопытство, которое ни одну кошку сгубило!» Он ушел, леди. Мастер Куракур -кур теперь с любопытством смотрел на нас. «Не желаете ли?» Он замолчал, разглядев в моей руке маленькое почти игрушечное оружие. «Леди, а что это у вас такое?» Его глаза загорелись. Это... Я замялась. Это средство самообороны. Рамина рыскнула подняться и осмотреться. Дамское и очень удобное. Да, глаза зеленого мужчины загорелись еще сильней. Леди, а не могли бы вы мне его продемонстрировать? Не бесплатно, конечно. Не бесплатно? Мы с ведьмой переглянулись, и я все же выползла из-под прилавка. «Прямо здесь демонстрировать?» Рамика кокетливо стрельнула в мастера глазами, но тот, кажется, был поглощен только оружием. «Ох, да, что это я? Идемте в мастерскую!» Поманил он нас за собой внутрь обшитого неизвестным мне материалом здания. «Ладно, арбалет для этого мира не является каким-то опасным оружием. Это всего лишь усовершенствованные лук и стрелы. Вот здесь. «Вы можете начинать», — кивнул он мне, указав на старую мишень, что была вся взлохмачена от попадания стрел. «Ладно, я встала в удобную стойку, прицелилась, насколько могла, и выстрелила. Болт мишень пробил и завяз в ней. Метров с пяти можно ее убить», — вспомнила я предупреждение Леши. «Восхитительно!» «Великолепно просто!» – всплеснул руками мастер. «А вы позволите мне снять копию с вашего оружия? Взамен вы можете забрать любое оружие из моей лавки. Осмотритесь, или же желаете получить оплату золотом?» «Мы осмотримся!» Рамина потянула меня в сторону стены, увешенной колюще-режущим оружием. «Я оставлю вас на несколько минут». Зелёный мужчина, держащий в руках арбалетик как сокровище, практически сбежал внутрь мастерской. «Я думала, что такое оружие тут есть», — поделилась я своими соображениями, разглядывая странные зазубренные сабли. Арбалеты тут есть, но они и громоздкие, и мужские. Женского оружия тут практически нет, так как могини и так защитятся, а простым горожанкам положено сопровождение. Пожала плечами ведьма и вдруг замерла, как собака перед ешком. Тома! Глянь-ка! поманила она меня. Я послушно подошла и уставилась на точную копию меча-хранителя лилового дома бархатных гор. «Но откуда? выдохнула я, глядя на такие знакомые уже камни на рукояти. Причем меч висел не на основной витрине а в неприметном закутке, где оружие уже весьма прилично запылилось. «Не знаю». Рамина вдруг шкадливо улыбнулась. «Но думаю, что твоему папаше его можно будет втюхать». «Наверное, он распознает подделку?» Покачала я головой. «Вот, леди!» — окликнул нас оружейных делмастер, который спешил к нам с моим арбалетом в руках. «Прошу!» С поклоном он передал мне оружие. «Присмотрели ли вы что-то?» «Да», — Рамина кивнула. «Нас интересует этот меч. Для чего он?» «Меч?» Хозяин лавки внимательно посмотрел на меч в то время, как я упихивала арбалетик в сумку. «Что ж, этот меч еще моему деду заказали в подарок феи из бархатных гор лилового дома» но он не успел его передать, так как граф тех земель скоропостижно скончался и подарок перестал быть нужным. Но то, что вы видите перед собой, это точная копия артефакта хранителя данного дома. Узнать, что это не тот самый меч, может только сам хозяин меча. Мастер говорил об оружии с какой-то нежностью и трогательностью. «Мы берем его». «Решила я. Кажется, мужчина даже обрадовался, что мы не попросили гораздо большую цену за полученное знание, потому что выдал к данному мечу еще и ножны». «Это мы удачно зашли», — потерла ладошки Рамина, когда мы вновь оказались на улице. Я же вертела головой по сторонам, не желая столкнуться нос к носу с лордом Таре. К настолько близким отношениям со своим мужем я была пока не готова. «Нам сюда!» — затянула меня ведьмочка в лавку буквально через пять минут. «Привет, Лео!» — улыбнулась я рыжему коту, который сейчас сидел на стуле и болтал с худой мелкой девчушкой в кожаном комбинезоне и с косынкой на голове. «Ну чего вы так долго?» — недовольно фыркнул на нас кот. «Когда ты молчишь, то нравишься мне куда больше». Прищурилась Рамина. «Привет, я, Эль, Кивнула она девушке. «Здравствуй, Рами!» Открыто улыбнулась девчуля. «Ты принесла?» Ведьмочка скривилась и вытащила из кармана пачку обычных батареек. «Не знаю, что ты с ними делаешь, раз они тебе нужны в таких количествах!» Рамина подошла к длинному рабочему столу мастерицы и принялась размножать батарейки. Я-то Милана Санарн, решила я представиться, потому что девушка принялась разглядывать меня с необычным любопытством. Та самая, посмотрела она почему-то на Леопса. Кот кивнул. Девушка вдруг упала передо мной на колени и склонила голову. Приветствую вас, принцесса. Попятилась я назад. Я не не. Привыкай. Рамина, наплодившая уже гору батареек, усмехнулась. «Еще немного, и у тебя все межмирье в ногах ползать будет». Я, «Яэль, встаньте, пожалуйста», — попросила я. Девушка тут же поднялась на ноги. «Тетушка мариб сказала, что вы сделали самокат летающим». «Да, конечно». Девушка поднялась с пола, но голова ее все так же была опущена. «Прошу вас, Ваше Высочество». Она убрала ткань в сторону, и я уставилась на совершенно обычный самокат. Вот здесь кнопка подъема и спуска. Простите, но из-за нехватки времени устройство может подниматься лишь на 5 метров над поверхностью. Лично меня это более чем устраивало. Здесь рычаги ускорения и торможения. Здесь батарея, которая работает на магических потоках. А вот тут выскакивает отражающий щит в случае опасности. Его я тоже запитала от батареи. Также я навесила заклинание закрепления ауры. Как только вы прикоснетесь к устройству, то оно более не будет подчиняться никому, кроме вас. «Ух ты!» — восхитилась я. Я, «Яэль, вы просто молодец! Это же... Можно мне опробовать?» Посмотрела я на нее. Девушка кивнула, поклонилась и отошла. «Я же взялась за руль самоката!» и почувствовала легкую щекотку в ладонях. Видимо, определение ауры сработало. Включила самокат, и он тут же тихо завибрировал, будто находился в нетерпении. Я осторожно встала на него и нажала на кнопку подъема. Из-за чего резко взмыла под потолок. У меня дух захватило. Это тебе не крылья, не летающие кони и змей с экипажами. Это то, чем я могу сама управлять. Я нажала на рычажок и рванула вперед, где у самой стены завернула крутой вираж и с радостным воплем пролетела до другой стены мастерской. Приземлилась я уже куда мягче, нежели поднималась. А, спасибо, спасибо! кинулась я обнимать я Эли, которая не успела убежать от меня. Это так круто! Это так здорово! Покрутила я ее на месте и вернула на пол. Это просто! «Ты ее сейчас до инфаркта доведешь», — предупредила меня Рамина. Я нахмурилась. Да уж, девочка была явно ошарашена и смотрела на меня почти безумными глазами. И косынка у нее сбилась, из-за чего-то стали видны острые длинные уши. «Ты эльфийка?» — опешила я. Вот теперь девушка испугалась сильно. «Полукровка, леди!» Она быстро поправила косынку, натянув ту на уши. И это секрет. Леоп соскочил с кресла и подошел ко мне. Об этом нельзя никому говорить. Я вообще молчу. Тут же сделала я вид, что ничего не знаю. Но как только Рами закончила копировать батарейки, и мы вышли на улицу, самокат пришлось пока просто катить рядом с собой, я все же решила высказаться. Почему она так странно отреагировала на меня? Это ненормально. Нормально. Ненормально это то, как мы общаемся с тобой. Ведьма внимательно осматривала улицу, пока Лео путался у прохожих под ногами. Но ты нас вроде как допустила в ближний круг и назвала друзьями. Нам это выгодно и куда более безопасно, чем выводить тебя из себя так же, как я, Эль. Но тебе придется привыкнуть. Как только все узнают, кто ты, то будут лепезить и пытаться навязаться в друзья. Это неизбежно. Что-то я не заметила, чтобы мои отец и бабка пытались лепезить передо мной, — скривилась я. — Они думали, что смогут управлять тобой, дурные феи, — пожала плечами рами и указала на нужную нам дверь. — Идемте. У нас сегодня еще есть чем заняться. Най взмахом руки распахнул створки окна и соскочил с потока ветра. Сбросив с себя окровавленную одежду, он отправился в купальню, где с наслаждением опустил уставшее тело в ледяную воду. То, что нужно сейчас. Сегодня он решил переночевать во дворце, так как не хотел пугать кого-либо в академии своим видом, Интересно, сколько времени он еще выдержит. Тело требовало своего, но не могло удовлетворить свои потребности, и это неимоверно бесило его, раздражало на уровне ауры. Где-то во дворце была слышна музыка и разговоры. Наверное, очередной прием, на котором дочери и жены помощников и советников владыки стараются перещеголять друг друга в нарядах из завуалированных мелких гадостях. Это тоже раздражало, но не так, как собственное состояние. Когда вода нагрелась и перестала обжигать кожу холодом, лорд Таре выбрался из купальни и набросил на плечи теплый халат, чтобы тело медленнее нагревалось. Да, братишка, что-то ты не весил. Кай, старший сын владыки, стоял у открытого окна с нехорошей усмешкой на губах. Ваше высочество. Чуть склонил голову Най и посильнее запахнул халат. «Ой, да брось ты все эти реверансы!» Махнул ослепительно белой гривой волос молодой мужчина. «У тебя выпить не найдется? Я сейчас целую вечность изображал хорошего мальчика на троне, а перед этим я прочитал несколько отчетов по странным делам, творящимся в Межмирье. Отец сказал изучить на будущее». Лорд прошел к шкафу, откуда вынул бутылку с выдержанным соком ларая, взял парочку стаканов. «И что это за странные дела?» Он разлил крепкий алкоголь по стаканам и уставился на брата немигающим взглядом. «Это ты мне должен сказать, что за дела?» Кай выпил содержимое стакана одним глотком. «Почему сбежала нечисть с ближайших к Академии земель?» Почему тролли в пещере при виде всадников забиваются в угол и кричат, что так больше не будут? И куда делись преступники, ожидающие приговора в холодных скалах? Ах, да, сегодня у серых лесов тупым маленьким предметом был убит редкий саблезубый волколак, а рядом валялось вот это. На стол полетела та самая дамская пилочка для ногтей, которую Най приобрел сегодня утром в городе мастеров. «И что?» — равнодушно сказал он, опустив взгляд. Кай вздохнул и налил себе еще полный стакан терпкого напитка. «Что с тобой происходит, братишка?» — склонил он голову набок «Какого северного магического грифона ты ведешь себя, как неуправляемый щипастый вепрь, который сносит все на своем пути? У тебя начались занятия в академии, там были набраны новые курсы». А ты почти перестал интересоваться этим, хотя сам создавал это детище и надышаться на него не мог, контролируя все на свете. Что происходит с тобой? Найд вздохнул и тяжело опустился в кресло. Наследник трона не мог не знать про предсказания оракула, про навязанную жену ребенка, про все остальное. Тамилана Санарно находится где-то в межмирье. Глухо отозвался лорд Таре. Стакан выпал из рук Кая. «Живая?» — переспросил белый садник «И даже невредимая. В бархатных горах она устроила взбучку отцу, едва не убила кучу фей и сперла родовой артефакт. С каждым словом белые брови Кая поднимались все выше, сливаясь с волосами. Даже не знаю, что сказать на это» прокомментировал он все происходящее. «Но тебя-то она еще не пыталась убить?» «Я ее еще не видел», – пожал плечами Най и вдруг замер со стеклянным взглядом. Что-то он такое упускал, неявное, на уровне ощущений или эмоций. Ну что? Он резко поднялся, подошел к сброшенной на пол одежде и тряхнул ее. Единственный оставшийся пригодном состоянии клинок выпал на пол. Мужчина поднял его и обнюхал, пытаясь понять, что не так. «Не то». Клинок снова полетел на пол. Кай, внимательно следившись за братом все это время, сдавленно хмыкнул. «Есть у меня ощущение, брат, что если ты ее не видел, то это не значит, что она не видела тебя». Похлопал он его по плечу и вышел из покоев со снова наполненным стаканом в руках. Най замер посреди комнаты со стеклянным взглядом. Где? Где изменились ощущения? Где и когда его кровь быстрее побежала по венам? По всему получается, что в частеке. Но город мастеров велик, народ там ошивается разный и много. Где ему искать свою жену, если он вообще решится на ее поиски? Вопросов было много, а вот ответов... Лорд Таре резко схватил со стола бутылку и принялся пить прямо из горлышка. Вдруг это хоть ненадолго поможет забыться.